Глава четвертая. О монстрах и людях. О мышах и людях. Повесть Джона Стейнбека, опубликованная в 1937 году. Октябрь 1969 года. Город Блумингтон, штат Индиана. Первое. Эндрю уехал к семье на выходные, так что Тери пришлось ждать его возвращения, чтобы поделиться открытием. Он сообщил, когда примерно приедет домой, и к назначенному часу девушка отправилась в его квартиру. Едва только Эндрю вошел и поставил на пол рюкзак, ты бросилась к нему. «У них там ребенок. Маленькая девочка». «Милая, привет», — сказал Эндрю. На лице у него была написана «Радость от встречи» и одновременно «Растерянность». «Так, давай с самого начала. У кого ребенок? Где?» «Ой». Она смущенно взерошила волосы. «Извини. В лаборатории. Доктор Бреннер...» Тыри не знала, с чего правильнее начать. «Думаю, нам обоим нужно взять по пиву», — сказал Эндрю. Он погладил ее по щеке и поцеловал в лоб, после чего отправился на кухню. «Хорошая мысль», — отозвалась Терри. «Извини меня. Я просто очень давно хотела поговорить об этом». «А друзьям из лаборатории ты не рассказывала?» «Они мне понравились, кстати». Эндрю открыл дверь холодильника и нашел пару банок пива на верхней полке у самой стены. Одну взял себе, другую протянул Терри. Я просто не знаю, что все это значит, и решила пока молчать. Но мне кажется, тут что-то не так. «Ладно, давай рассказывай». Он открыл свою банку, и они вдвоем перешли в гостиную. Эндрю сел на диван, но Терри была слишком напряжена. Она расхаживала по комнате и описывала ему свое блуждание по коридорам, затуманенным от ЛСД сознанием. А еще, как она в итоге нашла Кали, и о чем они разговаривали. Свой рассказ она завершила на обещании вернуться, которое дала девочке, и только после этого замолчала и сделала первый глоток пива. «Это странно, определенно», — прокомментировал Эндрю. «Как думаешь, кто-нибудь знает, что ты видела с ней?» «И тому доктору ты ведь не говорила?» — Терри покачала головой. «Ни за что. Я... Я боялся даже слово сказать. Хорошо, хоть меня в коридоре не поймали». Эндрю подался вперед и погладил Терри по руке. «Думаешь, у тебя будут неприятности?» «Не знаю», — сказала Терри и сел, наконец, рядом с ним. «Ты, наверное, считаешь, что я сама виновата в том, что записалась добровольцем?» «Да ничего подобного». Он успокаивающе положил руку ей на колено. «Пока что ты видел просто-напросто маленькую девочку. Предположим, это его дочь. Может, она чем-то больна?» Она не выглядела больной. «Но кто знает, если это действительно ребенок Бреннера, то все исследование может быть направлено на поиск лекарства или чего-то такого». Ты откинула голову назад и задумалась. «Но интуиция мне подсказывает другое». Что-то тут не клеится. У Кали в комнате стояла двухъярусная кровать. Возможно, это чтобы ей было комфортнее во время лечения, каким бы оно ни было. Может быть, тебе просто спросить у него про эту девочку? — Может, — отозвалась Терри и представила себе этот разговор. Еще неделю назад она бы так и поступила, но теперь вспомнила, как Глории было неуютно от мысли, что их успеваемость привязана к участию в эксперименте. Так что Терри решила для начала найти больше информации. «А как дела у остальных?» — спросил Эндрю. Он потянул Терри за руку и усадил на пол, а затем принялся разминать ей плечи. Она и не подозревала, как все ее тело было напряжено. Вроде бы все нормально, Иллис на днях не здоровилась, но я думаю, это просто из-за погоды. «Можешь у них спросить, что они думают?» Он был прав. «Я так и сделаю». «Но я еще хочу попытаться разузнать о целях этого эксперимента. Почему он засекречен? Связано ли исследование с той девочкой?» «Милая, может, все засекречено только потому, что они дают ЛСД здоровым молодым людям?» «Да, очевидно. Это как минимум». Тири вздохнула. «И тут новая догадка заставила ее похолодеть». «А если они то той малышке дают наркотики?» «Точно нет», — ответил Эндрю. «Ее поведение показалось тебе неестественным?» «Нет, она выглядела совершенно нормальной». Однако в уверенном тоне Эндрю она словно услышала эхо слов своей матери, которая убеждала отца, что увиденные им на войне ужасы и их стране не грозят. Терри знала, что это было неправдой». и все же верила, что люди могут и будут бороться, чтобы остановить зло. «Посмотрим, что я смогу понять», — сказала она. «Обо всем этом я хочу разузнать, для чего она там находилась. Так мне будет спокойнее». «Я верю в тебя, ты же знаешь», — сказал Эндрю и снова помассировал ей плечи. «Если тебе нужно это сделать, значит, так и следует поступить». «Я знаю, да». «Кто такой Бреннер и откуда он взялся?» Чем он занимался раньше, с каждой секундой у Терри появлялись новые вопросы. А значит, ей требовалось место, где можно найти ответы.